глава 16 готер и тая тая нервно ходила по комнате ли еще вчера ушла в институт и до сих пор не вернулась маме тая сказала что сестру задержали на практической работе в связи с происходящим в Альбандере. и хотя мама с недоверием выслушала ее но все же не стала вести подробных расспросов ближе к полудню хотя по погоде и сумраку можно было сказать что уже вечер Ожидание стало невыносимым. Нехорошее предчувствие заставляло Таю нервно ходить из угла в угол. Она не выдержала и начала собираться в институт, где работала Лия. Девушка уже переоделась, когда в комнату постучала и заглянула мама. «Тай, у нас гости?» — сказала она, чем-то удивленная, И тут же в ее голосе появились переживающие нотки. «Ты куда-то собираешься?» — Тая кивнула. «Мне нужно в библиотеку доклад писать» и, не дожидаясь дальнейших расспросов, сама спросила. «Снова Рондер пришел». Мама покачала головой. «Нет, пожилой эльф. Говорит, что он бывший ректор Института демонологии, и у него срочные новости для Лии». Тая, уже накидывающая плащ, остановилась. «Бывший ректор? Действительно странно. Я поговорю с ним». Мама кивнула и продолжала мяться у порога. «Что-то не так, мам?» Подходя к ней, спросила Тая. Та вздохнула. «Может, ты заедешь к сестре в институт?» «Она со вчера не возвращалась?» «Я понимаю такие события в городе, но я очень переживаю за нее. У меня сердце не на месте. Всё утро в окно смотрела. Туман, снег, призрачные тени. Жутко». Девушка взяла маму за руки и крепко их сжала. «Не переживай, сли ей всё хорошо. Она очень сильный демонолог, себя в обиду не даст». «А городу сейчас нужна любая помощь». Мама снова вздохнула. «Да, я понимаю, но все равно...» «Тая, я там приготовила завтрак, отнеси Лии». «Она, наверное, голодная совсем». «Мамуля, Лия устроилась в лучший институт Аль-Бандера». «Я уверена, там прекрасная столовая, и никто не станет морить магистров голодом». Тая постаралась искренне улыбнуться, и это у нее получилось» потому что лицо мамы расправилось. Все так, Тая. И чего я себя накручиваю? Просто она всегда нас предупреждала, а тут... Она отправила мне сообщение на кристалл». Тая торопливо поцеловала маму в щеку. «Мне пора, я побежала. Зайди в институт Клии!» Уже в спину ей выкрикнула мама. «Обязательно!» Успокоила ту Тая и бегом спустилась по ступеням. Пожилой ректор стоял в коридоре и не проходил дальше озирался по сторонам. «Добрый день», — поздоровалась с ним Тая. «Ректор Готтер», — подсказал тот. «Добрый день, Сиера...» «Тая». «Сиера Тая». «Ваша матушка сказала, что нет дома». Он растерянно посмотрел на Таю. «Она мне очень нужна». «Мне тоже», — на выдохе сказала Тая. Идемте, ректор Готтер, поговорим по дороге». Его брови чуть подскочили от удивления. Но ректор тут же согласно кивнул. Конечно, конечно, идемте. По ступеням уже спускалась матушка. Вы уходите? Да, да, нам с сиерой та и по пути. Нам действительно, по пути, подсказала тая, подталкивая пожилого ректора к двери. Когда они покинули дом и вышли за калитку, она серьезно спросила: Кто вы и почему ищете таю? Он сощурил глаза. Дорогая сиера, Тая». «Я действительно бывший ректор Института демонологии. Готер Аспидус. Ваша сестра обратилась ко мне по поводу...» Он замолчал внимательно, смотря на Таю. «Демона Кена?» — подсказала та, понимая недоверие пожилого ректора. «Я в курсе происходящего». Он облегченно выдохнул. «Тогда позвольте, пройдем в мой экипаж и там поговорим. Кажется, у нас проблемы». Он только успел взять девушку за руку, и направиться к ожидающей их двуколке, как испуганно заржала запряженная в нее рыжая лошадь. Тая вскрикнула. Ректор сильнее сжал ее руку. И тут же облегченно выдохнул. «Манни, девочка, ты всех напугала!» Из-за экипажа выходила Мантикора. «Манни, ты что здесь делаешь? Мы же отправили тебя в преисподнюю!» Мантикора устало подошла к готору и, встав на задние лапы, обняла его. Армя, армя, мя, -р -мя, мя, -мя. Мярн! Магу! Что ты говоришь? Он погладил ее по голове отстранился. Во взгляде ректора появилось волнительное переживание. Серотая, сказал он напряженным голосом, Кажется, у нас куда как больше проблем, чем я думал. Это Манни, Мантикора, спасенная вашей сестрой. Она пешком пришла сюда от грани, из преисподней, и принесла очень тревожные новости. Кажется, у нашей Лии большие проблемы. Мы должны поторопиться и предупредить ее. Он вежливо взял Таю под локоть и подвел к ожидающей их двуколки. Помог зайти в экипаж и сел рядом. Мани уже привычно залезла под сиденье. Готтер взял в руки вожжи и, направив лошадь с улицы, спросил: "Сиера Тая, мне не понравился голос вашей матушки, когда она говорила, что Лии нет дома". Тая вздохнула. "Мама переживает, Ли ушла вчера в институт и не вернулась. Понятно, хмуро сказал Готер и подстегнул рыжую лошадку. Куда вы собираетесь? Тут же спросила обеспокоенная тая. В институт высших магов, спокойно ответил ректор. Надеюсь, мы ее там найдем. Шел снег. Дворники старались убирать его, но не успевали. и колеса повозки мягко шуршали по свежему насту. Ректор Готер, я в курсе, что Лия искала, как отправить Кенна домой. Вижу, что у нее это получилось, проговорила тая. Видимо, благодаря вам. Но что за серьезное дело привело вас в наш дом? И о чем сказала вам Мантикора? Ах, этот демон Кен, готер щурясь, смотрел вперед. Я думаю, что для Ли он был бы прекрасной парой. Но он уже в своем мире, грустно подсказала тая. И надеюсь, у него все прекрасно. Я в этом очень сомневаюсь. Враз стал хмурым ректор. Тая искренне удивилась. «Это почему?» «Он вернулся в свой мир. Там у него, как я понимаю, есть невеста». «Нет», — серьезно заявил Готер. «невеста у него может быть только одна, выбранная для него более высшими силами». «Только не говорите, что это наша Лия», — недоверчиво спросила Тая. Ректор кивнул. «Именно так?» «Кенна должен быть ли Иначе...» Его взгляд скользнул по заснеженной улочке. Все это не прекратится, а лишь усугубится. Станет еще хуже. Вы говорите пугающие вещи, ректор Готру, поёжилась Тая. Объясните, при чем здесь Ли и демон, при том, что их судьбы связаны? Спокойно произнес ректор. И связаны не ими самими. Если эту связь разорвать, то грань окончательно разрушится. А подробнее можно? Тая уставилась на Готру немигающим взглядом всем видом показывая, что готовы его слушать. Он кивнул. Когда леди Ли и Кена приехали ко мне, то привезли Мантикору удивительно умное создание. Она с точностью определила, что именно нам нужно искать. И пока я собирал необходимое для восстановления Оракула, она нашла ответ на все происходящее в Альбандере. Перед отъездом Монтикора нашла книги, в которых упоминается создание грани. Много веков назад при ее возведении были связаны силы двух миров, нашего и мира преисподней Изредка, когда с одной из сторон происходило слишком сильное магическое воздействие, грань давала трещину, и чтобы ее златать, демонологи сплетали силы двух миров и восстанавливали ее. Но подобного не происходило очень-очень давно, и о грани начали забывать со временем демонологи стали практически не нужны все меньше ребят поступало в эту сферу уровень знаний понижался мне о грани уже не преподавали она стала чем то вроде мифического символа разделения миров по сути в ее реальное существование перестали верить но она оказалась вполне существующей и снова дала трещину однако восстанавливать ее некому И грань начала разрушаться. Я правильно поняла? Спросила тая, заглядывая в лицо ректора. Кто-то произвел воздействие большой силы, запрещенное воздействие, подтвердил Готер. Могу предположить, что воздействие касалось двух миров и ломало правильный ход вещей. Грань в гримуарах описывается как живая магия, имеющая силу и сознание. Возможно, первое время она еще держалась. Но, понимая, что не может остановить разрушение, сама нашла силы двух сторон и связала их. — Вы хотите сказать, эта грань вызвала Кенна? — воскликнула пораженная Тая. Ректор кивнул. — Именно так? Она вызвала первого, кто обладал достаточной силой и был готов наложить узы. Так уж получилось, что это оказался высший демон. — А у Лии как раз предстояла помолвка, — добавила Тая. Вот их и выбрали, — улыбнулся ректор. И если бы наши молодые узрели наложенную на них миссию и укрепили связь бракосочетанием, во время которого силы сплетаются, то смогли бы совместной магией залатать грань. Но они не торопились. Наоборот, начали искать, как эти узы разорвать. Грань, понимая, что время идет, разрушение продолжается, призывала к себе все магические существа, И всю энергию, что могла. Оттуда на улицах города призраки, мифические существа и прочее. Их призвала грань для собственного усиления. Но эти силы не могут восстановить ее. Они лишь затормаживают разрушение, но не более. Грань рухнет. Это дело времени. А магии на очередное сплетение двух сил у нее уже не хватит. Это просто невероятно. Прошептала Тая и с ужасом добавила. Значит, если Кенна и Ли не сплетут снова свои узы, то. Призраки, темные силы и те, кто сдерживаются силой грани, все, кого она успела призвать, хлынут на улице Альбандера. грустно проговорил ректор. Вечная зима, которая стояла перед гранью в нашем мире, растянется по улицам города. Пустыни покроют все на сотни километров перед Альбандером. Он попросту исчезнет. Его поглотит межпространственное поле разрушившейся грани, и пройдет очень много времени, пока мы сможем восстановить разрушение. А сможем ли мы восстановить грань, я вовсе не уверен. Таких специалистов сейчас нет. Демонология слишком сильно пришла в упадок. Нужно будет воспитать целое поколение новых демонологов, которые будут иметь силы и знания для этого. Тая вздохнула. Нам придется покинуть, Аль-Бандер, пока грани начнет самоуничтожаться. Да, вздохнул Готер. Нужно непременно вернуть Кена и найти Лию. Та сжала кулачки. Мы должны спасти город, если это возможно. Вот только ее голос сорвался на шепот. У меня плохое предчувствие. Лия не вернулась вчера из института. Будем надеяться, что она действительно просто задержалась. Крепче сжав вожжи в руках, пробормотал Готер. Через несколько минут ректор демонологии, мантикоры и Тая входили в здание института. У ворота их кинулся сканировать стражник. Но ректор Готтер лишь представился, и тот почтительно поклонился. «Вас узнают», — подметила Тая. «Среди ученых я был не последним эльфом», — с грустью в голосе пояснил Готтер. «Раньше мое имя знали даже охранники, а в этом институте я когда-то проводил... Общие лекции о темных силах и демонах. Давно это было. Очень давно. Вы знаете, в каких кабинетах и на каких курсах начала преподавать Лия? Тая качнула плечиками. Она едва начала работать, и дома нет расписания ее лекций. Ректор ввел девушку в вестибюль, глянул на общее расписание и потянул ее по коридору. Мантикора с самым дружелюбным видом следовала за ними. «На стенде нет ее лекций», — говорил по пути Готор. Пройдем к секретарю. Она уж точно знает. У кабинета с надписью "Ректор Шаркин Портарский" они остановились. Готтер без промедления постучал и взглянул. В приёмной сидела худенькая секретарша и что-то сосредоточенно печатала. "Добрый день, уважаемые Сиера», — начал ректор Готтер. "Можем мы узнать, в каком кабинете сейчас проходит лекция у магистра Дайренти?" Секретарь подняла голову, всплеснула руками и вскочила вызвав у пришедших искреннее недоумение. «Подождите!» — она кинулась в кабинет. Было слышно, как девушка громко произнесла. «Ректор Шаркин, там пришли узнать о Сиерелии». «Кто пришел?» — грянул громкий голос. «Пригласите сейчас же!» Готтер и тая переглянулись. Монтикора задумчиво почесала в затылке. Секретарь распахнула дверь, пропуская их и косясь на жуткого зверя. А едва они вошли, как ректор Портарский Поднялся со своего места и посыпались вопросы. «Кто вы? Почему интересуетесь магистром Доренти?» Ректор Шаркин направился к неожиданным визитерам. «Я сестра Лии, начала говорить Тая, но остановилась, видя, как меняется лицо ректора Портарского. Мужчина замер посреди кабинета, а потом искренне улыбнулся и кинулся к Готору с объятиями. «Ректор Аспидус, какими судьбами? Что вы делаете в Институте высших магов?» Отстранился и нахмурился. Почему вы ищете магистра Лию? А что же вы стоите? Пройдемте, присаживайтесь. В отличие от секретаря, ректора совсем не удивило мантикора. Он даже указал ей на кресло, куда та послушно уселась. Шаркин вернулся в свое кресло. Готтер мягко ему улыбнулся. Мне приятно видеть вас, Сеер Портарский. Я не знал, что вы стали ректором Института Высших Магов. Хотя, чему удивляться? С тех пор, как меня отправили в отставку, я мало интересовался происходящим в городе. Но я рад, что вы меня узнали. И мне приятно, что кто-то из моих адептов достиг такого уровня. Как я мог не узнать своего преподавателя?» Воскликнул довольный похвалой Шаркин. «Лучшего из лучших демонологов Альбайндера и, возможно, всей страны!» Готтер махнул рукой. «Бросьте вы, Шаркин, давно прошли те времена». На смену мне пришли молодые. Портарский покачал головой. Не говорите так. Видели, что происходит на улицах? И где все эти молодые? Сидят по кабинетам и пытаются понять происходящее. А такие, как вы, незаменимы. И мне что-то подсказывает, что вы здесь, потому что уже знаете, как помочь Альбандеру. И я не удивлен, что вы пришли сюда, а не в ваш бывший институт. О его новом ректоре ходит слишком много слухов. Думаю, вы не захотели бы иметь с ним дел. Готер кивнул. Шаркин вы всегда отличались от остальных адептов логикой и сообразительностью. Я здесь именно по этому поводу. Шаркин стал серьезен, скользнул взглядом по таям антикоре. И я так понимаю, что магистр Лейда Ренти тоже с этим связано. иначе вы бы ее не искали. Готор покачал головой. Именно так, все происходящее в Альбандере. «Напрямую связан с Сиерой Ли». Шаркин откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и коротко приказал. «Рассказывайте». «Я слушаю». Через полчаса два ректора, Мантикора и Тая выходили из кабинета. «Поднимите поисковиков», четко приказал секретарю Портарский. «Подготовьте кабинет практической темной магии. Вызовите мне следственный отдел института». Девушка торопливо схватила за на столе кристалл. «Все будет сделано, я уже вызываю». Кристалл вспыхнул, и она быстро начала отдавать приказы. Ректор Шаркин повернулся к Готору «Если все так, как вы рассказали, нам необходимо вызывать этого вашего демона и искать Лию». Она исчезла вчера. Вышла из моего кабинета, но на лекции ее не было. Я решил, что Лия отправилась домой и хочет выйти завтра. Но сегодня с утра она не пришла» и я уже намеревался отправить ей запрос, все ли в порядке. У меня были сомнения, так как она жаловалась на некого Рондера. Шаркин вздохнул. «Мы искренне надеялись, что ли в институте». Только произнес это, как в кабинет вошли двое магистров. Деканы Вейт и Элизей. Представил их ректор. С факультета поисковиков и магической криминалистики. Он повернулся к ним. «У нас чрезвычайное происшествие». Необходимо найти магистра Лию Дайренти. Судя по всему, она исчезла из нашего института. Вполне возможно, к ней применили силу. Деканы, не задавая вопросов, кивнули и начали проводить какие-то манипуляции в воздухе. Вместе с ними все прошли до лестницы, идя по проявившемуся следу Лии. И тут произошло совершенно непонятное. Воздух в одном месте потемнел, вспыхнул. Очертил силуэт двух людей и осыпался поисковики переглянулись. Шаркин застонал. «Ее украли», — сказал, всматриваясь в пепел, Декан Вейт. Магистра Лию украли прямо из института. Судя по следу, использовали запрещенную магию перемещения и воздействия. В институт попали через темный портал. «Это Рондер», — воскликнула Тая. «Больше некому». Мансикора глухо зарычала. Готтер и Шаркин переглянулись. «Рондер... Гордоларийский». Звенящим от стали голосом произнес ректор Портарский. «Очень знатен. Просто так прийти к нему и заявить, что подозреваем его в краже магистра Дайренти мы не можем. Я сейчас же иду к правителю. Еще вчера я отправлял запрос, и хотя ответ еще не пришел, я буду настаивать на личной встрече. Вы, ректор Готтер, вместе с Сиерой Тай, приметесь за вызов демона. Мои темные маги вам помогут». «Рмя!» высказалась Мантикора. Готтер перевел. Она отправится к Рондору. Мани единственная, кто сможет проникнуть в его дом. И, может, ей повезет найти Лию. Шаркин, покажите, где у вас кабинет темной магии. Будем молиться, чтобы мы все успели.